Глава вторая Говорят, перед глазами стоящего на пороге смерти человека Проносится вся его жизнь, будто голофильмы, поставленный на ускоренное воспроизведение Возможно, так и есть Показать славные победы, напомнить о достижениях, доказать, что жизнь прожита не зря Неплохая попытка подсластить пилюлю, на самом деле одобряю. Вот только мой бьющийся в агонии мозг по непонятной причине предпочитал показывать мне исключительно кошмары. Прикрытие беженцев на колебании, рыдающие матери, потерявшие детей, мужья, прощающиеся с женами у трапов и бредущие получать оружие к Булату, формирующему отряд ополчений. Томительные ожидание атаки на космопорт, и сам бой, окончательно превратившийся в кровавую мясорубку после удара ксеносов. Первая высадка на занятую пришельцами планету. Ошибка командования, смятый строй, урчание монстров, атакующих остатки десанта. Разорванный на куски крамер и захлебывающийся вой стрелковых комплексов, пытающихся пробить брешь, сплошная массе захлестнувших укрепления биоморфов. Короткая передышка, сопровождающаяся бесконечным падением в холодную тьму, И новый видеоряд Кровь, пятна крови повсюду На белоснежных обоях, на простыни, На изломанном обнаженном теле, которое я держу в руках Всхлипывая, не в силах поверить в то, что все это происходит на самом деле Грохот выбитой двери Лучи тактических фонарей, установленных на автоматах полицейских, ломившихся в дом Дрожание точек лазерных целеуказателей на моем теле Зал военного трибунала, брыжущий соляной, отчаянно жестикулирующий обвинитель, смущенный защитник и судья, на лице которого явно читается отвращение. Я, стоящий в центре зала, в оранжевом кабине магнитных наручниках и строки приговора, эхом отдающиеся в голове. Новая передышка. Падение продолжается. Я падаю так долго, что угасающее сознание решает, будто пытка прекращена. Но нет, это лишь начало. Новые картинки мелькают дьявольским калейдоскопом. Мне хочется кричать, глядя на них, но мертвые безмолвны. Чавканье, с которым дубина проламывает череп парня, виск черноволосой девчонки, платаядный рык победителя, с которым он валит добычу на землю или лихрадочно срывает с неё одежду. Фрай, сидящий в кресле, держащий на коленях собственную голову. Баки с ужасными скульптурами и обнажённая морго. Марго. над которой возвышается маньяк, сладострастно ведущий скальпелем по изгибам женского тела. Яростно кричащий Стен, выпускающий последний боекомплект в поступающих морфов и безжизненное тело брата у его ног. Окровавленный Эверест, сидящий у ворот около ствольного двора, и взгляд Миража, вынужденного оставить командира умирать. И сам Мираж, падающий в темную бездну, оседланный инопланетной тварью, пробившей его тело в нескольких местах, Костяными клинками Пауза Падение в пустоту, которое начинает восприниматься Как благо А потом дьявольский калейдоскоп Делает новый оборот, начиная все сначала Рыдающие матери Понурые ополченцы Атака бунтовщиков И нападение ксеносов Кровь, боль, кровь, боль, кровь, боль Может быть это и есть ад? Когда из памяти вычищают Все воспоминания о добром, светлом и радостном без конца показывают самые страшные моменты жизни и пытаются убедить, что вся она и состояла только лишь из боли и страданий. Очень похоже. Иногда мне казалось, что я могу все это прекратить, что стоит только немного напрячься, и я отброшу кошмар и вынырну, наконец, из ледяной бездны. В эти моменты даже начинало казаться, что на самом деле я не умер. Ведь и мертвые не чувствуют боли, верно? В те короткие мгновения, когда она прошивала каждую клеточку тела, мне чудилось, что я вижу сквозь кровавую пелену какой-то силуэт. А до отсутствующего слуха долетало тяжелое дыхание, приглушенная ругань. Как жаль, что это лишь галлюцинации, остаточные импульсы умершего мозга. Боль стихала, наваждение проходило, и я снова падал вниз, а перед глазами продолжали крутиться эпизоды моей наполненной ужасом жизни». Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, Красная Зона, она же Инферно. Неизвестное место. Когда ко мне вернулось сознание, некоторое время я не мог поверить, что это не очередная галлюцинация. Однако галлюцинации не бывают такими реалистичными. Я чувствовал жесткий бетонный пол, на котором лежал, и легкое дуновение ветерка, пробегающего по коже. А еще я ощущал невероятную жажду: в горло желудок и рот. Будто насыпали раскаленного песка. Кое-как подняв весящие по несколько тонн веки, я разлепил пересохшие губы и прохрипел, обращаясь в пустоту, надеясь непонятно на что. «Петь!» Хотя скорее мне показалось, что я прохрипел, На самом деле я не мог вытолкнуть ни звука из засушенной глотки. «Да и кому я обращаюсь? Кто мне даст напиться? Ксеносы?» Каково же было мое удивление, когда рядом послышался шорох, И к губам прикоснулось что-то холодное. Высунув похоже на лист наждачной бумаги язык, я ощупал им это что-то и выяснил, что к моему рту кто-то поднес горлышко фляги. Не веря в собственное счастье, я обхватил его губами и принялся жадно пить. Первые же глотки вызвали дикие спазмы в желудке, но я все равно пил, превозмогая боль. Жажда была сильнее. Постепенно боль утихала, а к тому моменту, как фляга опустела, улеглась окончательно. Я хотел было что-то спросить у доброй пустоты, но вместо жажды и боли навалилась сонливость. Несколько секунд я пытался с ней бороться, но потом бросил это занятие, откинулся на что-то жесткое, подложенное мне под голову, и закрыл глаза. Потом, все потом. Во второй раз я пришел в себя неожиданно отдохнувшим. Слабость все еще сковывала тело, но ощущение беспомощности понемногу пропадало. Я чувствовал, что если сильно постараюсь, смогу подняться и даже сделать несколько шагов. Вот только делать этого не хотелось. Открыв глаза, я попытался сориентироваться. Последним, что я помнил, был бой с ксеносами в выходном тамбуре ствола и ублюдочного морфа, пыряющего меня своими ублюдочными клинками. Еще холодный металлический голос, отстраненно отсчитывающий последние секунды моей жизни, и взрыв, да, а потом был полет в холодную бездну, И пытка воспоминаниями. Я действительно считал, что умер. А вот глядишь ты. Сейчас над головой также были бетонные плиты. Но они совсем не походили на потолок шахного тамбура. Да где тут тамбур? Его же взрывом завалило. И меня в нем, да. Здесь хоть и виднеются следы от огня, но точно ничего не взрывалось. И даже какая-то растительность виднеется, пробивающаяся из трещин. Вернувшийся слух донёс едва слышное потрескивание. ассоциирующийся с чем-то приятным и уютным, с чем-то, чего я не видел уже очень давно. С трудом повернув голову, я обнаружил небольшой костер, умело разведенный, обложенный камнями, расположенный так, чтобы дым сам по себе тянулся к выходу из не очень большого прямоугольного помещения. У костра спиной ко мне кто-то сидел, на сто процентов утверждать не взялся бы, но почему-то казалось, что силуэт женский. А потом ко мне вернулось обоняние. Я забыл обо всем, потому что ноздри забил давно забытый, непередаваемый аромат мяса, жарящегося на открытом огне. В желудке предательски заурчало, да так, что, наверное, даже в лимбе было слышно. Фигура у костра повернулась на звук, и я увидел, что ощущения меня не подвели. Это была женщина, хотя скорее девушка. Не знаю, как правильно с точки зрения словаря, но я всех достаточно молодых и симпатичных особ называл именно девушками, а это было как раз из таких. Я не очень хорошо умею определять возраст на глаз, но, думаю, ей было от двадцати до 30. Правильные, привлекательные черты лица, серьезные зеленые глаза, гривы рыжих волос, заплетенных увосты и косицы. Фигура скрыта мудреной накидкой, походящей на маскировочную. По крайней мере, силуэт она ломала и смазывала. А листики и веточки из нее торчали, явно не потому, что хозяйка была неряхой. «Доброе утро!» Чуть не смешливым тоном произнесла девушка. «Как самочувствие?» Она вела себя так, будто мы с ней были давным-давно знакомы, вот только я ума приложить не мог, где бы мы с ней могли познакомиться, а главное, когда. Спа. Разговаривать с пересохшим и обложенным горлом оказывается совсем непросто. Я откашлялся и предпринял новую попытку. «Спасибо, с учетом всех обстоятельств, кажется, неплохо. Где я и кто ты? Как я сюда попала?» Я Скайлер. Мы в Красной зоне, в одном из моих временных убежищ. Я нашла тебя в развалинах, и ты был очень плох, настолько, что даже не думала, что ты выживешь. Ты был почти трупом. Сказать по правде, я сначала решила, что ты трупа есть, весь в кровище, броня в лохмоте, еще и обломком приваленный. Но ты начал бредить и метаться. Я подумала, что нужно попытаться тебе помочь. Сначала боялась навредить, но потом поняла, что хуже уже не будет. Кое-как вытащила и переволокла сюда. А ты пошел на поправку. Крепкий ты парень. Девять из десяти такой не пережили бы». «Спасибо». Растерина проговорил я. «Был почти трупом. Хм. Вообще-то не думаю, что даже один из десяти выжил бы после такого. Я ведь реально умирал. А сейчас действительно вполне неплохо себя чувствую. Удивительно. Сколько времени прошло? С какого момента? С того, как я тебя нашла? Или с того, как ты валяешься здесь?» «С момента взрыва. Взрыв в шахте. Ты его слышала?» «Еще бы его не слышать. Его половина полигона слышала», — усмехнулась Кайлер. «Я и пошла посмотреть, что там рвануло. И нашла тебя». «Так сколько?» «Четыре дня. Первые двое суток ты лежал трупом, кажется. Даже дыхания не было. Лишь иногда вздрагивал. А потом начал стонать и метаться. Тогда я и подумала, что, может быть, еще выкарабкаешься». В желудке снова заурчало, и я невольно перевел взгляд на мясо кусочками нанизанное на ветку и лежащие сейчас на камнях в стороне от костра. Мне почему-то стало неловко. «Боюсь, что мясо тебе нельзя», — перехватила мой взгляд Скайлер. «С такими ранами... Не знаю, что у тебя там за модификации, но, кажется, они тебя реально с того света вытащили. Тебе пока бульона бы...» «Я бы все же предпочел мясо», — проговорил я, сглотывая слюну. «Даже если это станет последней едой в моей жизни». «Понимаю», — хмыкнула она. Прозвучало это снова слегка насмешливо, но не обидно. «Погоди, давай сначала посмотрим, как там твои раны». Скайлер поднялась с камня, служившего ей сиденьем, и направилась ко мне. Пока девушка приближалась, я смог ее рассмотреть как следует. Роста она была невысокого, примерно мне по плечу. Ладную фигуру под накидкой облингала странного вида кольчуга, в каждую ячейку которой был вставлен... «Маленький кристалл». Кольчуга опускалась чуть ниже бедер. Темные штаны обтягивали стройные ноги, заправленные в высокие почти по колено ботинки с магнитными застежками по всему голенищу. Ни разгрузочного жилета, ни брони на девушке не было. Подойдя к импровизированной лежанке, Скайлер откинула тонкое блестящее одеяло из базового комплекта выживания, и только в этот момент я осознал, что лежу абсолютно голый. Меня опять охватила неловкость, но девушка, не обращая на это внимания, Отлепела пластырь у меня на груди, и отогнула край марлевой салфетки, закрывающей рану. М -м, понимаю, задумчиво проговорила она. Точнее, ни черта не понимаю. Как так-то? Что ты имеешь в виду? Я попытался повернуться, чтобы увидеть, что ее так заинтересовало, но легкое одеяло при этом движении едва не соскользнуло с бедер. Я замер, ухватившись за него. Погоди, девушка слегка прикусила губу. и занялась повязкой на животе. Сняв бинт, она опять заглянула под салфетку и опять издала удивленный звук. «Да что там такое?» «Сам посмотри», – пожала она плечами и отошла на шаг. «Не волнуйся, я отвернусь». Я попытался сесть на лежанке, не без труда, но мне это удалось. Вообще, наверное, сказал, что чувствую себя неплохо, я слегка погорячился. Ощущения были как после затяжной, тяжелой болезни. Мышцы гудели, по телу разливалась слабость, И безумно хотелось есть. Посмотрев вниз, я увидел четыре марлевых салфетки, закрепленных на теле скотчем: одна на груди, три на животе. Я вспомнил Морфа, дырявившего мое тело костяными клинками, и вздрогнул. Дерьмо! И правда, как я выжил? Я салфетку, как это делал Скайлер, Я приготовился увидеть страшную, может быть, даже подгнившую рану, но к моему удивлению не смог рассмотреть ничего. кроме уродливого узловатого шрама. причем с виду ему было явно не четыре дня. Подняв руку, я осторожно провел пальцем и увидел, как с него осыпается совершенно сухая корочка. Под корочкой оказался еще розовый, но уже начавший затвердевать рубец. Это как вообще? Проверка остальных ран показала, что дела с ними обстоят схожим образом. Отметины от ран, нанесенных клинками морфа, теперь останутся со мной на всю жизнь, но умирать от них я точно не собирался. «Удивительно», — проговорила Скайлер, озвучив мысль, промелькнувшую в моей собственной голове. «А как твоя рука?» «Которая?» Своим вопросом я, кажется, поставил девушку в тупик. Вскинув брови, она несколько секунд смотрела на меня, а потом произнесла. «Если бы одна из моих рук еще четыре дня назад была сломана в трех местах, я бы, наверное, точно знала, какая именно». Я непонимающе посмотрел на девушку. Она обескураженно покачала головой, но все же ответила. «Правая». Я поднял руку, внимательно осмотрел ее, прощупал, согнул, разогнул. Никаких следов перелома мне обнаружить не удалось. «Фантастика!» — фыркнула девушка. «Я такого еще не видела. Пожалуй, тебе и впрямь можно есть мясо. Если бы внутри остались какие-то повреждения, думаю, ты бы не сидел так спокойно. А судя по тому, во что превратились свежие раны снаружи...» «Моя одежда», — начал я, но девушка меня прервала. Я ее выбросила, не обесуть. Она превратилась в грязные окровавленные лохмотья. Я решила, что оставлять ее на тебе с твоими ранами не самый умный поступок. Впрочем, сейчас мне кажется, что ничего страшного не произошло бы. В наступившей тишине снова отчетливо послышалось хурчание моего желудка, и Скайлер прыснула со смеху. «Ложись и скрой свои чересла. Сейчас дам тебе поесть». Я послушался с удовольствием, чтобы там ни говорила девушка, но я все еще был очень слаб. Минуту посидел, а уже голова кружится. Черт, кажется, в себя приходить придется долго. И тут меня как огнем обожгло. Долго? Черт, мне нельзя долго. Мне нужно вернуться в передел. Форт Буревестников. Марго, Дис, Трикс. Они, наверное, думают, что я погиб. И была из еще. Сраный турнир. Нужно как можно скорее подниматься на ноги и возвращаться. Черт знает, что может прийти в голову Сандерсу. Моих ноздрей снова коснулся дурманищий аромат. и Я напрочь забыл, о чем думал секунду назад. Перед моим лицом показался импровизированный шампур с сочными, невероятно аппетитными кусками мяса. Я выхватил его из рук девушки, прежде чем осознал, что делаю. Полегче. Скайлер издала легкий смешок. Никто у тебя его не оберет. Но я уже не слушал девушку. Набросившись на мясо, я, забыв о приличиях, рывал его зубами, глотал, почти не прожевывая и урчал при этом, как дикий зверь. Минута, и шампур опустел. Силён, констатировала Скайлер. Как ощущение? Еще хочется, честно признался я. Мясо на шампуре было, наверное, с полкило, но, кажется, оно только разожгло во мне голод. Ну ты даешь. Ладно, я найду чем перекусить. Держи. Девушка подала мне второй шампур. Я сделал над собой невероятное усилие, и мне таки удалось поблагодарить, прежде чем наброситься на вторую порцию. «Да я тебя так не прокормлю!» Делана возмутилась девушка, глядя, как последний кусок исчезает у меня во рту. Лави, Скайлер бросила мне пачку гигиенических салфеток. Я вытер руки и рот. «Спасибо!» Еще раз поблагодарил я, и в изнеможении откинулся на подушку. «Кажется, прием пищи отнял у меня все силы. Едва я принял горизонтальное положение, как и почувствовал, что веки наливаются тяжестью. «Не за что», — улыбнулась девушка с интересом, глядя на меня. «Как зовут тебя, пожиратель мяса?» Я честно пытался ответить, но это оказалось выше моих сил. Предприняв несколько попыток, я плюнул на вежливость, перестал сопротивляться и провалился в здоровый глубокий сон.